Глава первая. Звездная система Вердена. Траст Вейн. База ВКФ Валикт. 19 февраля 784 года после эры колонизации. Молодой адъютант адмирала сидел за своим столом и проводил перекрестную проверку отчетов с их последующей классификацией и рассылкой. Несмотря на скромное звание лейтенанта, ему удалось хорошо показать себя в административной работе, что позволило получить довольно престижную должность при адмирале Райне. В свои 97 лет контр-адмирал ВКФ Виктор Райн больше всего походил на извергающий энергию термоядерный реактор. Предпочитая решать как можно больше вопросов самостоятельно, он перекладывал на своего адъютанта в основном различную бумажную работу, которой было не очень-то и много. Так что молодой офицер наслаждался простой, но престижной должностью которая потом будет очень хорошо смотреться в его личном деле. На коммуникационной панели его стола загорелся индикатор, сигнализируя о вызове. И шел этот вызов из кабинета, который располагался за стеной, рядом с приемной, которая была рабочим местом адъютанта. Офицер протянул руку и нажал на нужную кнопку. «Да, сэр». «Он уже пришел?» Лейтенант бросил взгляд на сидящего у дальней стены приемный человека который расслабленно облокотился на спинку дивана из искусственной кожи. «Да, сэр. Прибыл полчаса назад. Но вы велели не беспокоить вас, пока вы не закончите с отчетами от контр Богданова». Из динамиков раздался вздох. «Ладно. Передайте командору, что я готов его принять». «Да, адмирал. Конечно». Отключив связь, адъютант встал из-за стола, одернул китель и подошел к сидящему на диване офицеру. Всмотрелся в его безмятежное, но строгое и худое лицо с резкими чертами. Темные волосы были чуть длиннее, чем полагалось по уставу, но больше всего бросался в глаза левый рукав кителя. Аккуратно сложенный, он был закреплен у плеча специальным зажимом, который не позволял ему развернуться на всю длину. Командер спал, откинувшись на спинку дивана и положив форменную фуражку на колени. И эта мирная картинка показалась адмиральскому адъютанту, который всегда и во всем следовал уставу весьма неподобающий. Он встал рядом с диваном на вытяжку и громко прокашлялся. Молодой человек вздрогнул, просыпаясь. От этого движения фуражка едва не съехала с колен на пол, но он успел ее подхватить. Немного проморгавшись, командор заметил стоявшего рядом адъютанта. «Лейтенант!» «Адмирал готов вас принять, командор Райн!» Потеряв лицо единственной рукой, Томас Райн поднялся с дивана и, одернув немного перекосившийся китель, надел фуражку. «Спасибо, лейтенант». Том прошел через приемную к широким раздвижным дверям, которые тут же открылись при его приближении. За ними располагался просторный кабинет, принадлежавший его отцу. Широкий стол из настоящей темной древесины, несколько кресел, обитых в отличие от дивана, в приемной настоящей кожей, небольшой кофейный столик с удобными креслами у правой стены. Но самой впечатляющей деталью кабинета был обзорный иллюминатор, От переборки до переборки с видом на огромный орбитальный комплекс, что протянулся почти на 5 километров на геосинхронной орбите над Траствейном. Это была космическая станция Валикт, одна из четырех основных баз Вердонского военно-космического флота. Она служила не только административным и командным центром, но и местом постоянной стоянки второго флота, предоставляя ему свои ремонтные и производственные мощности. И сейчас из этого окна в пустоту открывался вид на протянувшиеся вдаль ее секции, на корабли, пришвартованные в доках и снующие в пространстве челноки. Райну казалось, что он даже видит через обманчиво хрупкое стекло вспышки молекулярной сварки на корпусе легкого крейсера, что покоился в ремонтном доке в километре от адмиральского кабинета. Спокойный и суровый голос отца отвлек Тома от созерцания этого зрелища. «Проходите, командор!» «Присаживайтесь!» Тяжесть, прозвучавшая в голосе, не сулила ничего хорошего. «Спасибо, сэр». Том опустился в одно из кресел для гостей перед адмиральским столом. Сидящий перед ним человек был немного выше его, но в остальном представлял собой почти точную копию молодого офицера, только постаревшую. Общность черт сразу бросалась в глаза, выдавая родство двух мужчин. Несмотря на свой биологический возраст, выглядел адмирал лет на 40. Его единственный сын казался 20-летним, несмотря на то, что с момента его рождения прошло уже почти 37 лет. Немного помолчав, Виктор Райн взял лежащий перед ним тонкий информационный планшет и протянул его Томасу. «Здесь выводы Следственной комиссии по делам флота. Касательно аварии на эсминце ВКФ Мастив. Райн нервно сглотнул, стараясь не показать охватившие его дрожи. «Они... наконец закончили расследование, сэр?» Лицо его отца оставалось все таким же невозмутимым. «И да, и нет. К сожалению, работники СКДФ не смогли найти вещественных доказательств того, что системы магнитной ловушки, которые были установлены на мастив, были с дефектом. Документы с верфи говорят о том, что они прошли все... Системные технические проверки были надлежащего качества. В груди у Тума сжался пылающий комок гнева, который, казалось, готов был расплавить его изнутри. «Согласно предварительному заключению СКДФ, отказ был спровоцирован перегрузкой во время ходовых испытаний, которые ты санкционировал. Данное заявление также было подтверждено твоим старшим помощником, лейтенантом-командером Ставичем». Райну стоило немалых усилий, чтобы голос не дрожал. «Сэр, как я уже указал в рапорте, первые признаки неполадки систем магнитной ловушки реактора были выявлены еще до начала испытаний. Это подтвердил мой старший инженер Бронли. А ходовые испытания, которые нам было приказано провести, мы проводили, отключив от питания двигателя второй реактор. Они никак не могли повлиять на работу его систем». Адмирал выслушал это довольно резкое высказывание, оставаясь абсолютно спокойным. «К сожалению, — медленно произнес он, — лейтенант Жерон Бронли уже не сможет ни подтвердить, ни опровергнуть эти слова. Он мертв, как и еще пять членов твоего экипажа». Эти слова подействовали на молодого человека, подобно ведру ледяной воды. Перед его глазами вновь промелькнули мгновения катастрофы, и что самое страшное сейчас, спустя два месяца после нее, Томас не мог вспомнить лица некоторых из погибших. Увидев застывшее лицо командора, адмирал вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Исключительно между нами. Я считаю, что ты прав. И даже не потому, что ты мой сын, Том. Я уверен, что ты поступил так, как говоришь, и отключил перед испытаниями реактор, в надежности которого не был уверен на сто процентов». Но проблема в том, что из-за катастрофы у нас недостаточно технических записей, особенно тех, которые касались бы тестовых проверок системы второго реактора. Тум кивнул и с трудом сглотнул комок в горле. Его отец несколько сгладил ситуацию. Не было не только записей. Когда вышла из строя система магнитной ловушки, которая удерживает раскаленную плазму в контуре реактора, началась масштабная перегрузка всех систем. Некоторое время. 74 секунды, если быть точным, казалось, что система восстановилась после перегрузки, и реактор вернулся к штатному рабочему режиму. Вот только все было гораздо страшнее. За эти 74 секунды, которые прошли с момента доклада Жирона на мостик о возможных помехах в работе реактора, система контроля испытала на себе моментальную перегрузку, которая вывела из строя магнитную ловушку. Крошечный дефект вызвал отказ системы, которая, по идее, была безотказной и должна была служить предохранителем, вышла из строя из-за того, что призвана была предотвратить. Взрыв разворотил весь второй реакторный отсек. Последствия могли быть гораздо хуже, если бы лейтенант Джерон Бронли ценой своей жизни не инициировал сброс пошедшего в разнос реактора в космос. «И тем не менее...» «Твое решение проводить ходовые испытания, когда тебе заранее доложили о возможных помехах в работе реактора, было глупым и необдуманным. Даже несмотря на меры предосторожности, которые ты принял, ты поступил слишком самоуверенно и глупо, решив продолжить испытание. Из-за твоего имени окончательное расследование будет долгим и вряд ли приятным». «Возможно, в том, что осталось от мастифа, мы сможем откопать новые детали произошедшего». Его отец наклонился и достал из ящика стола еще один планшет и тоже положил его на стол перед сыном. «Тем не менее, у меня уже есть предварительное заключение». Закусив губу, Том посмотрел на темный выключенный экран планшета, который лежал на столе перед ним. Окантовка экрана была помечена двумя параллельными полосками насыщенного алого цвета признак того, что данная вещь принадлежала кому-то из членов следственной комиссии. «И... и что в нем, сэр? Согласно предварительному заключению, СКДФ, авария была вызвана твоими действиями как капитана военного корабля ВКФ». Слова, произнесенные тихим, спокойным и практически бесстрастным голосом эхо, отдались от стен кабинета. Они прозвучали эпитафией для него, как для офицера и пяти членов его экипажа, которых уже было не вернуть. «Как я уже сказал, данное заключение предварительное. Тем не менее, было принято решение вывести тебя за штат флота с половинным жалованием. Ты будешь отстранен от командования, но не уволен со службы. Решением комиссии тебя переводят в резерв». Услышав это, Том усмехнулся. «Перевод в резерв». Любой офицер, в чем личном деле будут написаны такие слова, навеки вечной останется сухопутные крысы без возможности вновь подняться на мостик боевого корабля. У него отобрали его крылья. Навсегда. И если быть честным, сделали это по его же собственной глупости. Тебя официально сообщат об этом решении, скорее всего, через три или четыре дня. Я потянул за кое-какие ниточки и добился возможности сказать тебе это лично. «После получения сообщения тебе нужно будет передать все свои дела». «Моя карьера...» «Твоя карьера, Том, окончена...» В голосе его отца послышалась сталь. «По крайней мере, на время расследования. Как я уже сказал, решение временное и предусматривает только твой вывод из штата действующих офицеров на время расследования». «Оно, конечно, затянется, но если твоя непосредственная вина не будет доказана, скорее всего, ты сможешь вернуться на службу». «Но капитаном кораблем мне уже не быть», — Виктор Райн медленно покачал головой. «Нет, скорее всего, нет. Хорошо, что ты еще смог избежать военного суда в связи с гибелью членов твоего экипажа. От него тебя спасло то, что с реактором ты поступил абсолютно правильно, отключив его из цепи». И то, что провести ходовые испытания после ремонта вам было приказано. Так что все твои действия были верными, особенно после аварии. Ну и, конечно, твое имя помогло. Хочешь знать мое мнение?» Том осторожно кивнул. «Ты совершил глупость. Из-за своей самоуверенности ты всегда был хорошим офицером. Но это сделало тебя слишком самонадеянным. Гордым». «В твоей жизни просто не встречалось ситуаций, безысходность которых могла бы научить тебя безжалостности судьбы. И вместо того, чтобы поступить по уму и прервать испытания, ты продолжил их?» «Я...» «Замолчи и слушай!» Резко прервал его отец. «Был ли дефект реактора или нет, это не важно. Окончательное решение, принятие решения лежит на тебе, как на капитане. Ты отвечаешь за жизни подчиненных тебе людей». Ты, а не кто-то другой. Не имеет значения, что рабочими в Верфи была допущена ошибка. Не важно, что у тебя был приказ. Ты, а не кто-то другой принял решение. Жизни, людей, вот цена совершенной тобой ошибки. Вот с чем ты столкнулся и поверь, тебе еще повезло. Не тебе пришлось писать письма родственникам погибших. Искать слова, которые могли бы объяснить им, что из-за своей ошибки ты лишил их родных и близких. Что из-за твоей проклятой гордости и самоуверенности они сгорели заживо, когда раскаленная плазма вырвалась из поврежденного реактора. Ты лежал в госпитале, когда писались эти письма. На последних словах Райан-старший почти перешел на крик. Каждое его слово причиняла сыну почти физическую боль. И каждое слово было правдой, от чего было еще хуже. Контр-адмирал замолчал, удивленный собственной злостью. «Наш флот полон молодых офицеров», — продолжал он. «Мало кто из них сталкивался с ситуацией, в которую попал ты. И это одновременно и прекрасно и ужасно. Вы не знаете, что это такое — совершить подобную ошибку». «И это рождает в вас самоуверенность и спесивость!» Том молчал. Ему нечего было ответить на эти слова. Виктор Райн немного помолчал, словно разглядывая батальное полотно, висевшее на одной из стен. «Ладно. Я слишком хорошо знаю, с чем ты столкнулся. Вряд ли кто-то сможет наказать тебя сильнее, чем ты сам. С официальной частью покончили, и пес с ней». Он кивнул на сложенный левой рукав в кителе. «Как рука?» Тум неловко шевельнул плечом отсутствующей левой руки. Врачи сказали, что мне повезло. Нервные окончания практически не пострадали, так что у меня два варианта. Либо регенерация, либо протез. «Еще не выбрал?» Я даже не думал об этом, отец. «Это беспокоит меня меньше всего. Теперь...» Покачав головой... Контр-адмирал встал из-за стола и, пройдя через кабинет, подошел к переборке, которая была за кофейным столиком. На ней висела большая картина, почти в метр шириной, на которой была изображена сцена морского сражения. Древние деревянные корабли под белоснежными парусами вели сражения в клубах порохового дыма. Зная отца, Том был уверен, что картина-подлинник, а не копия. Неизвестному художнику удалось запечатлеть в статичной картинке весь грохочущий ад происходящего на батальном полотне сражения. Подойдя к картине, адмирал провел пальцами по нижнему левому краю рамы. От этого движения картина плавно поднялась вверх, открыв нишу со стеклянными полками, которые оказались ничем иным, как потайным мини-баром. Райн старший взял пару бокалов и, бросив в них по четыре кубика льда, налил из одной из бутылок янтарного цвета напиток. Примерно на два пальца. Вернувшись за стол, он протянул один из бокалов сыну. Тот скептически посмотрел на него. «Бери!» – чуть резче, чем хотелось, сказал его отец. «У меня и так редко появляется возможность увидеться с сыном!» Он сел в свое кресло, и они звякнули бокалами. По запаху Том определил, что это старая шотландская виски с земли, которую так любил его отец. Глоток напитка, обжигающей волной, пронесся по горлу, чего Тому стало немного теплее. «Спасибо». Виктор Райн лишь кивнул в ответ и поставил свой бокал на стол, напитка в котором, казалось, не стало меньше. «Не переживай. Я постараюсь надавить на знакомых мне ребят из СКДФ, чтобы они работали поусерднее. Несмотря на глупость твоего решения, я уверен, что ты сделал все именно так, как говоришь. А значит, в вину тебе можно поставить только опрометчивое решение вывода двигателя на максимальную мощность. Это значит, что в системах второго реактора действительно был дефект, который проглядели на верфи. От этого и будем отталкиваться. Так что не раскисай, еще ничего не кончено. Я... Ты совершил ошибку, ужасную. Но если ты из-за этого замкнешься в себе, откажешься от всего, ради чего ты так упорно трудился, тебе станет еще хуже. Знаю. Вот только что мне теперь делать? «Отдыхать. Ты находишься всего в 35 тысячах километров от одной из самых прекрасных планет. Лети на Траствейн и отдохни. Найди себе подружку, проведи месяц-другой на пляже. Жалование, пусть и половинное, ты все равно будешь получать. Да и не замечал я, чтобы ты проматывал денежное довольствие на развлечения. Используй это время с пользой. В любом случае... На период от полутора года до двух ты, по сути, будешь гражданским человеком. Да, вот только я не об этом мечтал. Знаю, сын, знаю. Но за ошибки всегда приходится платить. И порой призраки требуют плату куда более тяжелую, чем живые. Низкая орбита Траствейна. 2 марта 784 года после эры колонизации. «Внимание, уважаемые пассажиры!» Раздался в салоне голос капитана. «Наш челнок готовится войти в атмосферу Траствейна. Мы совершим посадку в главном космопорте Прайден-Сити через 35 минут. Просим вас застегнуть привязные ремни». Том не слушал. Он пристегнулся без напоминания. «На службе к таким вещам относятся крайне серьезно, и требования безопасности выполняются неукоснительно. Далеко не все пассажиры поступили так же». Они вальяжно развалились в своих креслах, даже не притронувшись к ремням. К таким подходили бортпроводники и мягко указывали им на недопустимость игнорирования требований безопасности. Как правило, большинство тут же выполняли просьбу, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Кресло Тома было крайнему правого борта челнока, как раз рядом с небольшим обзорным иллюминатором. Из него прекрасно было видно, как опрокидывается линия горизонта, словно маневровые двигатели управляли не челноком а планетой в данный момент они выводили кораблик на нужный угол и положение для входа в атмосферу постепенно пространство за иллюминатором заполнилось всполохами пламени обтекающего раскаленную от трения об атмосферу обшивку а на тело легонько надавила перегрузка вжимая офицеров в противоперегрузочное кресло пассажирские челноки не были оснащены столь мощными компенсаторами инерции какими были оборудованы военные модели Перегрузка от вхождения в атмосферу с последующим торможением не полностью ими компенсировалась, но и не создавала серьезных неудобств, лишь мягко прижимала к ложементу. Многие из пассажиров челнока с интересом приникли к своим смотровым иллюминаторам, наблюдая процесс входа в атмосферу. Том же откинулся в кресле и попробовал немного подремать. Для него подобные спуски были не то, что рутиной, но даже какого-либо нервного напряжения не вызывали. Он твердо знал, если что-то пойдет не так, все они умрут и помочь им не сможет никто. С другой стороны, подобные инциденты случались настолько редко, что тут же становились достоянием общественности и долго обсуждались. Так что у командора вход в атмосферу не вызывал эмоций, чего нельзя было сказать о сидящей рядом с ним девушке. Она заняла место рядом с ним в самом начале полета и сейчас сидела, вцепившись руками в подлокотники кресла так, что у нее побелели костяшки пальцев. Ее глаза были плотно закрыты, а лицо побледнело. В общем-то, обычная реакция человека, для которого это была первая посадка. Вздохнув, Том повернулся к девушке. «Первый раз...» «Да?» — тихо спросил он. Девушка отрывисто кивнула, не открывая глаз. От этого движения со лба ее на лицо упало несколько светлых прядей. «Помню свой первый раз. Начал он, по себе зная, что в стрессовой ситуации лучший способ не запаниковать — это отвлечься». Я тогда буквально чуть не обделался при спуске. Мы входили в атмосферу на легком боте и должны были отработать высадку в боевой обстановке. Классические флотские учения. Правда, я тогда сидел в кабине, а не в десантном отсеке. Но все равно трясло нас нещадно. Но были и плюсы. Только представьте, какой потрясающий вид открывался из кабины на планету при спуске. Том немного помолчал. «Не переживайте. Все будет хорошо». Челнок проверили при старте и все его системы работают прекрасно, а экипаж знает свою работу. «Откуда вы?» Девушка сглотнула, но все же ответила на вопрос. «С... Сигмы Орехалки. Я студентка по обмену». Том присвистнул. «Далеко же вы забрались. Позвольте угадаю. Прайденский астрофизический университет, верно?» Она вновь кивнула. «Прайденский астрофизический университет...» Был целым научным городком с населением в 20 тысяч человек и считался лучшим учебным заведением Вердена в этой области космоса. Ежегодно на планету прибывали тысячи абитуриентов, чтобы постараться попасть в него. Если бы не военная служба, Том тоже пошел бы туда. Вот только у него была лишь одна мечта, и путь к ней лежал через капитанский мостик корабля. По крайней мере, так было раньше. Челнок заметно тряхнуло. Том даже не обратил на это внимания, но для девушки, которая, быть может, впервые выбралась за пределы своей планеты, это было подобно удару грома. Она едва сдержала вскрик, а ее пальцы в панике схватились за первое, что попалось. А попалась им лежащая рядом с ней на подлокотнике рука Тома. Девушка вцепилась в рукав куртки из искусственной кожи. «Спокойней», — попробовал успокоить ее Райн. «Это лишь небольшая турбулентность. Совсем скоро все кончится». Он знал, что прав. И, словно подтверждая его слова, раскаленное сияние обшивки челнока стало тускнеть. Огненный ураган за иллюминатором рассеялся. Когда челнок чуть накренился, корректируя свой курс, открылась бескрайняя панорама голубого неба. Вот видите, уже все. Хотите воды? Да, да, спасибо. Тум протянул ей фляжку с водой, девушка взяла ее, отпустив при этом его руку и немного покраснев она открыла фляжку и стала жадно пить воду через трубочку том же откинулся на спинку кресла отвернувшись к иллюминатору спасибо вам сказала она возвращая ему фляжку и том немного неловко взял ее левой рукой его соседка удивленно уставилась на металлические пальцы протеза о ваша рука она том смущенно улыбнулся и ухватившись своими новыми пальцами за флягу убрал ее на свое место протез потерял руку на службе вы военный Офицер флота, он прикусил губу, эти слова снова отдались болью. Был им раньше, по крайней мере. «Я думала, в таких случаях выращивают новую». «Да, как правило. Только процесс этот очень долгий, а мне не хотелось ждать». И это было правдой. В случае серьезных травм, например, при тяжелых повреждениях внутренних органов или потере конечностей, их могли заменить на регенерированные. После окончания процесса новые органы и части тела обладали практически стопроцентной приживаемостью и отторгались чрезвычайно редко. Единственным минусом такого процесса было то, что он был крайне долгим. На то, чтобы полностью регенерировать руку, Тому пришлось бы потратить от 6 до 8 месяцев. С большинством внутренних органов было проще из-за их состава. Они выращивались отдельно и лишь потом пересаживались. С рукой было так же, вот только она была куда сложнее, чем, скажем, селезенка или желудок, поэтому, чтобы не ждать, Том остановил свой выбор на обычном протезе, который полностью заменил ему левую руку. Будучи подключенным к нервным окончаниям, он был способен передавать всю тактильную информацию и мало чем отличался в этом плане от обычной руки. «Я видела у себя дома несколько людей с протезами». Девушка с интересом рассматривала пальцы кибернетической руки. «Даже у моего дедушки был такой вместо ноги». «Пришлось так сделать из-за того, что у него обнаружили синдром Гранина». Услышав это, Том немного поежился. Название болезни было общеизвестно, хотя ей был подвержен крайне низкий процент населения. В том же Вердене синдромом Гранина были больны всего 7% населения. В целом, на первый взгляд, это было довольно безобидное заболевание, которое заставляло организм выделять особые безвредные для него антитела. Единственной особенностью, которая привлекала миллионы врачей для изучения этого синдрома и попыток его лечения, было то, что эти антитела делали человека невосприимчивым к регенеративной терапии. При попытке человека, страдающего таким синдромом, вырастить, скажем, палец, скорее всего, образуется опухоль из-за избытка регенеративного материала. С органами, которые выращивались отдельно, дело обстояло несколько лучше. У них была возможность безопасно сформироваться в полноценный человеческий орган для пересадки. Вот только из-за синдрома резко повышалась возможность отторжения выращенного органа. Шанс на успешную пересадку хоть и был, но составлял всего 20%. «Сочувствую». «А у вас?» Девушка пожала плечами, продолжая рассматривать его руку. «Я не знаю, если честно». Немного смущенно произнесла она. «До сих пор боюсь провериться». «В этом нет ничего страшного. Просто врачи». «Да, я знаю, что это глупо». Прервала его девушка. У нас при рождении такая проверка делается у всех детей без исключения, но если в генетической линии были случаи заболевания, то оно может проявиться в следующем поколении в более позднем возрасте. Я думала, что их покрывают искусственной кожей. Она указала на руку Тома. Да, но я решил отказаться от этого. Почему? Ведь тогда она была бы почти как настоящая. Рай немного помолчал, прежде чем ответить. Скажем так, это своеобразное напоминание. «Напоминание?» Она недоуменно посмотрела на него. «Да. О глупости». Лицо молодого человека вдруг ужесточилось, а взгляд посуровил. Поэтому девушка решила не развивать эту тему. Даже ей было видно, что сидящему рядом с ней мужчине не очень приятно обсуждать это. «Меня зовут Рита», наконец представилась она и протянула ему руку. Чуть поколебавшись, он пожал ее пальцы своими, из плоти и крови. «Томас Райн». Можно просто Том.